Дарио Нануци и его партнер Джимми Ишида приехали на следующий же день. Взглянув на Ишиду, я решил, что передо мной японо-американский Дариан Грей, одетый в линялые прямые джинсы и еще более линялую футболку с надписью «Пон Дерри «Пон Дерри песня барбадусской певицы Рианы 1988 года, которая в 2005 принесла ей мировую известность. Он выглядел лет на 18, когда вылезал из Ягуара. Нануцы на подъездной дорожке моего дома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 Обманывать художников не по нашей части, мистер Фриман был. «Эдгар, помните? Не хотите кофе?» «Сначала картина», — ответил Джимми Яшида. «Кофе потом». Я глубоко вздохнул. «Отлично. Тогда прошу наверх». Я набросил простыню на портрет Уайермана, по существу только контур с мозгом плавающим, верхней третий его-то холста. А картина с Тиной Гарибальдзе и Кэнди Брауном попрощалась с розовой малышкой, отправилась в стеной шкаф моей спальни. где составила компанию друзьям-любовникам и фигуре в красном. Но все остальное я оставил. Картины выстроились двух стен, вдоль двух стен и части третьей. 41 полотно, включая 5 вариаций девочки и корабля. Когда их молчание стало невыносим, я его нарушил. Спасибо, что сказали мне о Ликвине. Отличная штука. Как говорят мои девочки, просто бомба. На Нутси, казалось, меня даже не услышал. Он продвигался в одном направлении, Ешида в другом.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 «Вот», — он протянул мне контракт, — «скажите мистеру Вайерману, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы представить, представлять ваши работы». «Правда?» — спросил я. «Вы уверены?» Юшида не улыбнулся. «Да, Эдгар, мы уверены». «Спасибо вам», — ответил я. «Спасибо вам обоим». Я посмотрел на Нанутси, который как раз улыбался. «Дарью, я вам очень признателен». Дарю обвел взглядом картины, рассмеялся и всплеснул руками. «Я думаю, признательность следует выражать вам». На меня производит впечатление их открытость, добавил Вишида. И их, э, не знаю, но, думаю, э, ясность. Эти образы влекут зрителя, но они не затягивают в себя. И еще меня поражает быстрота, с которой вы работаете. Вы фонтанируете. Простите? Про художников, которые поздно начали, иногда говорят, что они фонтанируют, пояснил Нанусы, словно пытаются наверстать упущенное время. И однако 40 картин за несколько месяцев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 Подумал, что хочу подписать контракт как можно быстрее, чтобы не сказал Верман только для того, чтобы сплавить картины с Дюмы. И тревожил его же у меня не пожар. Возможно, фонтанировали многие другие художники, начинавшие поздно, но 41 картина на Дюмаки я как минимум на тридцатку превзошел допустимый предел. И я еще ощутил, их, ощутил их присутствие в этом зале, как мощный электрический заряд. Конечно же, Дарио и Джимми тоже почувствовали это. На Дюмаке картины проявляли, проявляли себя в полной мере. Они цепляли. Следующим утром я присоединился к Уайерману Элизабет за кофе на мазках у Эль Паласио. Отправляясь в путь, я уже не принимал ничего, кроме аспирина, и мои великие береговые прогулки превратились из испытаний в удовольствие. Особенно после того, как потеплело. Элизабет сидела в инвалидном кресле, под нос усыпали кусочки пирожного, которые она ела на завтрак. Я решил, что варман, Варману удалось влить немного апельсинового сока и пол чашки кофе.